«Жизнь людей меняет, тут никуда не денешься, и не всегда те перемены к лучшему, увы. Но то, что отчебучил Ромка Ботабуха, вчерашняя Ботала, мало кто ожидал. Шуршиляфам, шуршиляфам, привык он дурашливо повторять и пальцами шуршал при этом, намекая на деньги. Хотя он знал, что это значит «ищите женщину». И он искал ее. Всю жизнь искал женщину по имени Судьба. Искал на перегонах, скотопрогонах, искал в тайге, на заготовке древесины. Но искал не там, где надо, как это теперь выяснилось. Судьба его ждала почти напротив Ромкиного дома. Школа там была. Школа вечерней молодежи. Ш. Р. М. А в школе той учителька, Ей 22 года. Короче, он припух, присох и втрескался, и втюрился. Хоть как назови, суть ничуть не изменится. Ромка тогда был как раз при деньгах, за перегон получил. Для начала он пришел в универмаг и прикупил себе кучу всякого барахла. Новый костюм, рубаху, галстук, штиблеты, все самое моднячее с иголочки. Явился домой, мамка ахнула. Старушонка бедная подумала, что Ромка загулял и опять куражится сорить деньгами. С ним случался эдагий купеческий размах, потому что жил он в городе Купецки. А потом-то мамка присмотрелась, да принюхалась, а Ромка трезвый, строгий. Ромку не узнать. «Это что же такое, сыночек?» «А то!» – говорит он, а сам сияет не похуже самовара на столе. «Всё, маманя!» Кончилась моя житуха подзаборная, дороженька позорная. Хватит играть в ковбоя, сколько можно быть коровьим мальчиком. Пора взрослеть, маманя. Пора, срок пора. Четвертый десяток уже, как-никак. Вот и я про то, маманя, думаю, жениться. Маманя от радости аж прослезилась. Вот хорошо бы, а то... Она промокнула глаза кончиком фартука. Помру и внучать не понянчу. А кто она, Ромка? Учителька. Ой ли, тут старуха насторожилась. И чё она? Согласная? О чём базар, маманя? Красавчик Ромка перед зеркалом вертелся. Свататься? Иду. Ой ли, снова усомнилась бедная старушка. Но дай-то Бог, дай-то Бог. Ботала сразу не мог изменить свою сущность, поэтому врал по привычке. Сочинял, так будет верней. Фантазировал Ромка, мечтал, так еще вернее и точнее. Ни о каком сватовстве, пока что даже речи не было, но первые шаги в этом направлении Ромко уже предпринял. Принарядившись, прифраерившись, Он отправился в школу рабочей молодежи. Первый раз в первый класс, можно сказать. За партой сидел, как седло на корове сидит. Позднее вспоминал Батабуха. В школу эту, в Шереме, он ходил почти три месяца. Не подряд, а с небольшими перекурами. Училку слушал, как передачи по радио. Слушал и удивлялся. Как это все можно брать из головы? Говорит и говорит, и никакой бумажки у нее. И все интересно, все по делу, по теме. Боттелло вначале думал, шереме, шаромыжники, хрен ли тут хорошего. А потом, когда узнал, что среди шаромыжников был даже герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин, да еще там кто-то с золотой звездой. Короче, Он еще сильнее полюбил и учительку эту, и школу, и весь белый свет. А на третий месяц этой влюбленности сотряслась такая провинциальная драма, которая чуть было в трагедию, не переросла. «Муж приехал к учительке. Из Новосибирска» – прикатил подлец. «Красивый такой, красной щеки, глаза на выпучку». «Погоди». Растерянно сказал Ромка учительке. А как же я? А как же мы? А как же наши дети? Там уже мамка внуков поджидает. Бедная учителька чуть в обморок не грохнулась. Откуда же было ей знать, что Роман Олегович, которого все почему-то называли Роман Телегович, в своих мечтах и мыслях давно уже учительку считал своей законной женой? В общем, там было как у Шекспира, много шуму из ничего. Боттелло поначалу думал мужа застрелить, или самому от горя застрелиться. Но характер был такой, что Ромка очень здраво рассудил. В тюрягу садиться ему из-за мужа, из-за какого-то учителя арифметики, нет никакого резону. А самому ложиться в могилу из-за себя дурака, тоже мало хорошего. И решил он тогда выбрать «Золотую середину». Ружо все равно должно стрельнуть», — сказал он себе. «В хорошей пьесе ружжо всегда стреляет», — так Чехов говорил моей учительке. Ботала водки набрал, уехал на остров Иконникова, напился до чертиков и по пустым бутылкам из ружья полил где-то в Чищобе. Мужики все думали, застрелится с горя, Роман Телегович. А кое-кто тогда же и надеялся. «Но нет». Роман Телегович жив-здоров остался, хотя отчасти, да, отчасти он застрелился. Он убил в себе бродягу скотогона. Любовь, как негромко это прозвучит, перелицевала ботобуху. И теперь лицо его было не узнать. Иногда приближался к нему за трапезный какой-нибудь скотогон и вдруг останавливался на почтительном расстоянии. Знакомая рожа мелькала в мозгу. А кто это? Не разобрать. И лицо, и одежда теперь у него были новые. И новое дело освоил уже Батабуха. Весьма оригинальное дело, между прочим. Не каждый потянет.